Глава восемнадцатая. Он мой. Сабина. Я не знаю, что больше меня пугает до чертиков. Непрекращающиеся уже минуту подземные толчки, от которых вещи попадали с туалетного столика. В зале с полок серванта полетел и разбился мамин хрусталь, а люстра на потолке зажила своей жизнью. Или же громкая сирена и тревожный мужской голос — что велит нам не поддаваться панике и выйти на улицы, когда все остановится. А может, это жуткие кадры разрушительного турецкого землетрясения, всплывшие в моей голове в момент жесточайшей паники. «Сабина, посмотри на меня!» — велит собранный Нариман. «Посмотри, не паникуй, сейчас все закончится!» «Нас никогда так не трясло!» — голос срывается и уже начинает кружиться голова. Я знаю, как только все успокоится, выйдем на улицу. На кухне с шумом что-то грохнулось, отчего малышка окончательно проснулась и недоуменно посмотрела сначала на Наримана, а потом на меня. «Что случилось, мама?» «Ничего страшного, Нафиса». Выдавливаю из себя улыбку и на ходу придумываю объяснение. «Просто камешки под землей сдвигаются?» И мы здесь это чувствуем. Но ты не волнуйся, это не страшно. А почему мы здесь, если это не страшно?» Запнувшись, она часто моргает, прогоняя сон. «Мы ждем, пока все закончится. Это игра такая», — спасает положение Нариман. «А, да? Это как пол, это лава?» «Да, да, да», — синхронно киваем мы. И, кажется, от ее настроя и я успокаиваюсь. Гул стихает. Толчки прекращаются так же резко, как начались. Надо выходить, — говорит Нариман, — все так же, держа мою дочь на руках. Она висит на нем точно обезьянка, обняв ручками за шею. Да, ты прав. Я только возьму документы и кое-что из одежды на всякий случай. Быстро собираю все в сумку. Выключаю светильник. Свет на кухне, отключая газ, как учили нас еще в школе. В подъезде ажиотаж. Соседи уже спускаются по лестнице, потому что на лифте нельзя. Стараемся не паниковать. Но видно, что люди растеряны и напуганы. Во дворе яблоку негде упасть. Столпотворение у машин. Горожане решают, что делать. Ждать на улице, пока не разрешат вернуться. Идти в пункты сбора при землетрясениях которые разворачивают в школах и государственных детских садах, переждать в автомобилях или ехать за город к родственникам, живущих в частных домах. Мы втроём пока только сели в машину. Телефон беспощадно пищит. Но я не реагирую на сообщения, а набираю сестру. Она отвечает сразу после первого гудка. «Я только собиралась звонить. Как вы?» «Мы на улице, то есть в машине. Вы как?» «Нормально». Но потрясло тоже. У нас на седьмом сильно чувствовалось. Еще как. Мамин хрусталь разбился. Вот черт. Только я не поняла, в какой вы машине? Мы...» Замялась я, посмотрев на мужчину. «В машине Наримана». «Оу!» Удивленно прошептала Ирада. «Даже так?» «Вы останетесь там до утра?» Быстро меняю тему. «Да, мы решили не кипишевать. Частный дом же». Утром вернусь. А вы? Пока не знаю. Напишу, как решим что-нибудь. Ну, давай. Нариманчику привет передавай. И рада. Все, давай. Пока. Смеется она и отключается. Как сестра? Спрашивает Нариман. Хорошо. Привет тебе передала. Спасибо. Ой, опять звонят. На дисплее отображается фотография тети. Она теперь у нас вместо мамы и папы. Постоянно беспокоится. Встревоженно спрашивает, сильно ли трясло, и как Нафиса все перенесла. «Переезжайте к нам. В доме все равно безопаснее, чем на седьмом этаже», предлагает тетя. «Пока не знаю. Мы еще на улице. Подождем, наверное». «Подумай, Сабина. Мало ли что!» Переживает Чонопа. «Все-таки она права. Мы с Нафисой вдвоем». А землетрясение может повториться. Взвесив все за и против, принимаю решение ехать, о чем сообщаю тете. — Ты не мог бы подкинуть нас к моей тете? — прошу Яна Римана. — Конечно. Хорошо, если вы останетесь у нее. Говори адрес. Мужчина заводит мотор, вбивает адрес моей тети в навигатор и, дождавшись, пока проедет соседская машина, мягко трогается и выезжает со двора. о А вот и моя мама звонит. На планшете, встроенном в панель, высвечивается входящий от матери Наримана. Мне вдруг становится ужасно неловко. Интересно, а дойдут ли наши с ним отношения до знакомства с родителями? Нафиса ложится и кладет голову мне на колени. А я укрываю ее курткой и глажу по волосам. Думаю, скоро заснет. апа привет! Как вы?» спрашивает Нариман внимательно следя за дорогой голос уверенный да и сам он держится молодцом и не дает мне скатиться в панику пока он разговаривает я включаю телефон и захожу на сайт информаг агентства балам мы то в порядке дом есть дом у тебя как может приедешь волну его мама да нет сейчас пробки везде я только с работы не переживайте так понимая что он пока не говорит ей обо мне А нас? Да и не место, и не время. «У тебя там девятый этаж! Страшно за тебя, Джаным!» Называет его ласково, а я бесшумно прыскаю, потому что это очень мило и напомнило мне моего папу. «Не волнуйтесь так, я же большой мальчик, тем более сейчас всем разрешат домой вернуться, а я там еще даже не был». «Ой, Нариман, ты всегда делал, что хотел, никого не слушал». Причитает мама. «Ну хорошо. Как всегда, все сделаешь по-своему». Он еще с минуту успокаивает маму, а, закончив, смотрит на меня в зеркало заднего вида и спрашивает. «Какие новости?» «В Алматы пятибальное землетрясение, а эпицентр на границе Казахстана и Китая. Там шесть баллов». Нариман аж присвистнул от удивления. «Пять и шесть баллов — редкость для нас, а уж такое затяжное!» Тем более. Еще пишут, что 10 минут назад зафиксирован авторшок. Повторный толчок. Два балла. Кто остался дома, почувствовал. Пункты сбора открыли. А домой вернуться можно будет, только когда честники разрешат. Ого, ничего себе. Подняв глаза, вижу, что мы встали в длиннющей пробке. Ничего страшного. Сейчас проскочим. Успокаивает Нариман. У тебя опять телефон звонит опускаю глаза и округляю глаза от удивления, потому что это бывший муж. Неужели новости уже долетели до Пудопешта? Привет. Здоровую издержана. Сабина, что у вас там происходит? Я вообще случайно узнал. 5 баллов это очень много. Как Нафиса испугалась. Боже мой, как много вопросов с ходу. Да, 5 баллов. Тресло чуть больше минуты. Нафиса спала. Потом проснулась. Мы сейчас едем к тете. Вот урод твою мать! Нариман ругается из-за подрезавшей его машины. На такси? Водитель какой-то нервный, замечает Таир. Нет, мы не на такси, мы... С Нариманом он мой... Я знаю, кто он. Недовольно бурчит. Он так поздно был у вас. Мы вместе гуляли. Быстро прихожу в себя и перевожу тему. Так что ты хотел? Можешь ждать Нафису? Хочу услышать ее голос. Она уже уснула. Давай завтра? На том конце провода тишина. Но даже несмотря на разделяющие километры, я чувствую его разочарование. Может, даже обиду. Ладно, пришли хотя бы фотки свежие. Посмотрю на нее. Окей. Это все? Да, вздыхает. И будьте осторожны. Хорошо, спасибо. Пока. После разговора захожу в нашу переписку в мессенджере и нажимаю на кнопку «Прикрепить фотографии». В галерее выбираю несколько снимков Нафисы в ботаническом саду, где она мне хорошо позировала. С чувством выполненного долга выключаю смартфон и смотрю на ночной город и вереницу машин. Но через минуту телефон пиликает, и мне снова приходится в него заходить. в Ватсапе Таир переотправил мне фото, что я ему недавно отослала. Чуть не роняя трубу, когда, понимая, что совершенно случайно нажала галочку на снимке, где Нафиса сидит на плечах Наримана и хохочет. «Это что?» — пишет он. «Извини, я случайно, честно». «Черт, блин!» — вырывается вслух. «Что такое?» — хмурится Нариман. «Да так, телефон глючит». Вру и не краснею. «Приедем, я посмотрю», — отзывается он. Я сейчас перезагружу его. Это он, да? Прилетает от Таира. А я прямо ощущаю этот его властный холодный тон. С ним, значит, гуляли. Все, Сабина, ошиблась бывает. Но пора уже отстаивать личные границы в общении с бывшим мужем. В конце концов, я уже не его жена. Да, это он. Это Нариман, мой мужчина. Нажала «Отправить». И удивительная вещь произошла со мной в эту секунду. Я вдруг поняла сейчас, что так и есть. Он мой мужчина. Даже несмотря на то, что близости между нами еще не было. Даже несмотря на то, что я все еще боюсь признаться себе и ему в своих чувствах. Но я его, а он мой.